Они с Пру еще раньше решили, что не стоит рисковать и оставлять Гаря одного в пен парке, пока она будет три часа отсутствовать на занятиях, и лучше ей привезти его из больницы сюда. Здесь же он и заночует. По дороге в Бруэр она сгорает от нетерпения поскорее увидеть его на ногах и поделиться с ним своими терзаниями. Но он, как и Пру, тоже ее разочаровывает. После пяти ночей, проведенных в больнице святого Иосифа, он зациклен на себе и равнодушен ко всему остальному. С ним вообще что-то стряслось. Разом. Вдруг. Кажется, ткни и развалится. Дышь ты то с трудом. Волосы тускло-светлого оттенка. Он намочил и зачесал наверх, как в юности, когда он выходил из школьной раздевалки с коком на голове. Они у него почти не тронуты седяной, но на висках поредели, и кожа на впалых заброванных выемках сохлась и съежилась. Он весь словно воздушный шар, из которого потихоньку выпускает воздух. С каждым днем он все больше сморщивается, все ниже оседает к полу. Красновато-коричневые слаксы и синий пиджак теперь висят на нем, как на вешалке. Больничная диета выжила из него несколько фунтов жидкости, а заодно из него как будто выпустили из силу духа. Какой-то он заторможенный, рассеянный. Таким был ее отец последние пять лет жизни, когда он часами сидел в своем любимом кресле и с закрытыми глазами пережидал очередной приступ мигрени. И это кажется противоестественным. До сих пор в их союзе жизненная энергия распределялась далеко неравномерно, и бесспорное первенство всегда принадлежало Гарри, отсюда его импульсивно возникающие потребности и стойкое ощущение, что другие в нем души не чают, и его умение походе ее обидеть, и его невыраженные словами вечная угроза бросить ее при первом удобном случае. Ей кажется противоестественным, что это она за ним заехала, и теперь она повезет его в своей машине, его, одетого и причёсанного, как юнец, который явился за своей девушкой, чтобы вести её куда-нибудь, поразвлечься. Когда она пришла за ним, он сидел, обмякнув на стуле возле кровати, и на полу между раздвинутыми ногами, обутыми в замшевые башмаки, стояла уже уложенная старая спортивная сумка с лекарствами и грязным нижним бельем. Она взяла его за руку, и он неуверенными шагами двинулся к лифту мимо сестер, которые пожелали ему на прощание счастливого пути. Одна, полноватая, помоложе других, была, кажется, искренне опечалена тем, что он их покидает, а разносчица латиноамериканка сказала, метнув на Дженнис горящий взор, «Пускай хорошо кушает». Гарри, полагает Дженнис, мог бы хоть одним словом намекнуть, что он благодарен им всем за заботу, но всякие мужчины, даже если его хвороба пустяшная, принимают женскую заботу как должное, и потому их мужчин благодарность никогда не изливается щедрым потоком. Только усевшись в машину он раскрывает рот и говорит ей гадость полицейскую форму зачем-то нацепила у меня сегодня зачет хочу прилично выглядеть боюсь только не сумею сосредоточиться нельсон из головы не идет все думаю и думаю он плюхнулся рядом с местом водителя колени упирается в приборную доску голова лежит на подголовнике весь его вид излучает самодовольство а чего тут думать вопрошает он он так и увиильнул никуда не поехал «Я знал, знал, что стервец даст дёру. Никакого дёра он не дал. И от всего этого ещё гораздо печальнее. Он отправился туда точь-в-точь, точь, как он отправлялся в школу. Гарри, я все спрашиваю себя, правильно ли мы поступили». Глаза у Гарри закрыты, словно для того, чтобы заслониться от нагромождения зрительных образов, настырно лезущих в стёкла машины. Там, за окнами, бруер с его окрашенными кирпичными домами, тяжеловесными, сложенными из песчаника церквями, величественным зданием суда, новым скромным небоскребиком зеленого стекла и непомерно разросшимся парком на месте бывшей Уайзер-сквер, где нынче находят убежище наркоманы и бездомные, те, кому домом служат картонные коробки, и кто весь свой скарб хранит в украденных из магазинов самообслуживания тележках. «А как нам еще поступать?» – спрашивает он лениво. «Пру что думает?» «Ну, она-то за. Ей лишь бы с рук его сбыть. Я не сомневаюсь, что в последнее время он ее здорово допек. Да на нее только посмотреть. Сразу видно, что мысленно она от него уже открестилась. Вся такая независимая, бодренькая. Грубить стала мне. Так мне показалось. Ладно, сама не становись в позу. Что Чарли? Как он на это смотрит?» «Да, кстати, как ваш вьетнамский ужин вчера? Удался?» «Не могу сказать, что я понимаю вьетнамскую кухню, хотя в целом мне понравилось. Посидели совсем немного, но было очень мило. Я даже успела застать дома конец про тех, кому за 30». Это была завершающая весенняя серия. Гэри пытался выгородить Сюзанну, про которую Хоуп пишет разблочительную статью для журнала, так как ей стало известно, что Сюзанна запускает руку в кассу Центра социальной помощи». Все это она выкладывает ему на тот случай, если он подозревает ее в шашнях с Чарли. Пусть знает, что у нее и времени-то не было побыть с ним наедине. Бедняжка Гарри. Его не переубедить, что кому-то ничего этого уже не нужно. По-прежнему, не раскрывая глаз, он испускает тяжкий стон. Кошмар. Все как в жизни. Чарли гордится мною, говорит она, за то, что я не пошла на попятную с Нельсоном. У меня был ужасно тяжелый разговор с ним, с Нельсоном. Сегодня утром он сказал, что магазин мне дороже, чем он. И теперь я не нахожу себе места. А что, если он прав? А если с годами мы стали чересчур уж расчетливыми? Он показался мне таким маленьким, Гарри. Таким затравленным и озлобленным, как тогда, помнишь? Когда я ушла к Чарли. Как можно было бросить двенадцатилетнего ребенка. Вот за что надо сажать в тюрьму, и по делам бы мне. Чем я только думала? Чем? Но он все правильно говорит. Кто я такая, чтобы читать ему нотации, чтобы посылать его в какое-то жуткое заведение? Ведь мне, когда я вытворяла бог знает что, было столько желе сколько ему сейчас. Ведь он же еще такой молодой, ты вдумайся. Она снова плачет. Вот будет смех, если она всерьез пристрастится к слезам. Интересно, бывает такая зависимость? Все, что было в ее жизни темного, сомнительного, мучительно-постыдного, вдруг всколыхнулось и хлынуло наружу неудержимым горько-соленым потоком. Из-за слез она почти не видит дороги и громко шмыгает носом, и сама над собой смеется. Гарина голова перекатывается на подголовнике, словно он нежится в лучах невидимого солнышка. Однотонное светло-серое небо постепенно затягивается облаками, Их тёмные сердцевины всё теснее сбиваются в сплошные грозовые тучи. «Ты пыталась что-то изведать, опробовать», — объясняет Егарю. «Пыталась жить, пока пороху хватало». «Да я не имела права, и ты тоже не имел права поступать так, как мы поступали». «Бограде, давай без надрыва. Время тогда было такое», — говорит он. «Шестидесятые. Вся страна как с цепи сорвалась». «Мы с тобой еще более-менее прилично выглядим. Как-никак перебесились и снова сошлись». «Да, но иногда мне кажется, что мы просто пошли по линии наименьшего сопротивления, и все. У нас не получилось сделать друг друга счастливыми Гарри. Ей хочется, чтобы он вместе с ней посмотрел правде в глаза, но он только улыбается, будто во сне. «У тебя очень даже получилось», — говорит он. «А если не получилось у меня?» «Что ж, мне очень жаль». «Прекрати», — одергивает она его. «Прекрати все время зарабатывать сочки в свою копилку. Я говорю серьезно. Ты сам знаешь, как я всегда тебя любила. Хотела тебя любить, если бы ты мне позволил. Всегда, еще со школы и уж во всяком случае с кролла. Об этом, между прочим, мне и Чарли говорил вчера. Я всю жизнь по тебе с ума сходила». Лицо у нее пылает. Его упорное нежелание говорить с ней серьёзно вызывает у неё мучительное смущение. Она жмёт на газ, сворачивает на Изенхауэр-стрит. Луч солнца в разрыве облаков зажигает капот её камри, но тут же он снова погружается в густую тень от чёрной тучи. А ресторанчик правда миленький, говорит она. Так хорошо они там всё устроили, оформили. И вообще, их вьетнамочки такие миниатюрные, что я на их фоне чувствовал себя просто кобылой. «По-английски, говорят, не придерешься, даже с пенсильванским акцентом. Второе поколение, наверное. Может такое быть?» «Неужели столько лет прошло с войны? Надо нам с тобой как-нибудь туда съездить». «Ну как можно? Это же ваше с Чарли место. Я не смею вторгаться!» Он открывает глаза и садится прямо. «Эй, куда мы едем? Это дорога на Маунт Джадж!» «Гарри», — начинает она. «Только не злись, пожалуйста». «Ты ведь знаешь, у меня сегодня вечером на курсах зачетная работа, и у меня душа не на месте, что я бросаю тебя на три часа одного сразу же после больницы. Я спру, уже обо всем договорилась. Мы с тобой заночуем у них, поспим одну ночь в маминой старой кровати. Они перетащили ее в бывшую комнату для шитья напротив маминой комнаты, когда для ее в детскую для Джуди. Там хоть за тобой присмотрят, пока я отлучусь». «Какого черта? Почему мне не поехать к себе домой?» «Я так мечтал об этом. Пятнадцать лет я жил в этом треклятом сарае, у твоей мамаши хватит. Не хочу больше. Но всего одну ночку, миленький. Пожалуйста. Иначе я от волнения с ума сойду и зачет провалю. Знаешь, сколько мне всяких слов нужно запомнить? Там и латынь, и какие-то дурацкие старые английские термины. Сердце у меня в полном порядке. Как новенькое». «Представляешь решетку в раковине, когда из нее застрявшие в ней волосы вынут, зубную пасту, налипшую скребут, прочистят, промоют? Вот такое у меня сейчас сердце. Я и сам наблюдал, как эти гады-хирурги там орудовали. Ничего со мной не случится, если я побуду один, я тебе обещаю». Доктор Брейт, он очень милый, правда? «Сказал мне, что пока они тебе не сделали процедуру, у тебя была вероятность коронарной закупорки». Такая вероятность была не до, а во время процедуры, когда катетер сидел у меня внутри. Сейчас катетера во мне нет. Его вынули почти неделю назад. Не упрямься, детка? Вези меня домой. Всего одну ночь, Гарри, пожалуйста. Сделай такую милость. Это же всем на благо. Мы с пру подумали, что если ты побудешь у них сегодня, дети не так болезненно переживут отсутствие отца. Они будут вроде как при деле. Помогут нам позаботиться о тебе. А снова погружается в сиденье, показывая, что сдается. «Моя пижама, моя зубная щетка. Все уже там. Я еще утром отвезла. Денек у меня сегодня выдался, а я тебе доложу. На силу все спланировала. Ну как, с тобой мы теперь владели, и теперь мне нужно срочно садиться за книги. Я должна позаниматься». Не хочу оставаться под одной крышей с роем, говорит он, дурачась, уже смирившись с перспективой провести ночь в Маунт-Джаджи, старом доме, где он и сам когда-то жил. В конце концов, почему не считать это своеобразным маленьким приключением? Он меня обижает. Во Флориде он вырвал у меня из носа трубочку с кислородом. Гэни вспоминает, как утром рой остервенело топтал муравьев, однако не дрогнувшим голосом сообщает: "Я провела сегодня с ним все утро, и он вел себя идеально. Прус Роем еще не вернулись. Дженнис ведет кролика наверх и советует ему прилечь. Старая мамашина кровать застелена свежим бельем, его бледно-бежевая, почти белая пижама трогательно сложена на подушке. В темном дальнем углу, рядом со швейной машинкой Зингер, он видит портновский манекен, пыльно-серого цвета, безголовый, зато с прекрасной осанкой. Огромная кровать старухи занимает почти всю комнату, так что остаётся всего несколько дюймов с одной стороны у окна и с другой возле обшитой панелями стены. Швейная вся обшита панелями из вертикальных лакированных досок, которые заканчиваются на уровне груди и дополнены декоративным лепным бордюром. Из точно таких же досок сделаны и дверцы неглубокого стенного шкафчика в углу. Когда он её открывает, она неприятно громко стукается о столбик старухиной кровати. Точеный столбик с навершием в виде сплющенного набалдашника, будто затвердевший выкрашенный коричневой краской гриб, причем краска растрескалась на мелкие прямоугольнички, совсем как высохшая лужа грязи на дороге. Дверцу он открывает, чтобы повесить свой синий пиджак, пристроить его среди покрытых паутиной беспорядочно сваленных старых утюгов и тостеров и уложенных в пожелтевшие полиэтиленовые пакеты от моли покрывал и целой коллекции мертвых галстуков Фреда Спрингера. Он закатывает рукава рубашки. Так-то оно лучше. Ему, пожалуй, начинает нравиться эта затея провести день в старом доме в Маунт Джадже. Пойду-ка я прогуляюсь. Может, не стоит беспокоиться, Джейнис. «Очень даже стоит. Мне в больнице все уши прожужжали, что пешие прогулки для меня лучше всяких лекарств. По коридорам и то ходить заставляли. Я-то думала, ты захочешь прилечь. Может, попозже. Ты давай, садись за уроки. Иди, иди, а то я уже волнуюсь, как ты зачет сдашь». Он оставляет ее за обеденным столом с учебником и фотокопиями, а сам отправляется по Джозеф-стрит к Поттер-авеню, вдоль которой проложена канава для стока воды с заброшенной фабрики искусственного льда. Канава давным-давно пересохла, но цементные стенки навека красились какой-то зеленью. Кролик идет прочь от центра поселка, где на каждом шагу попадаются химчистки, и минутка маркет, индюшачья горка, и пицца И заправочная санока, и уценённая стерео, и новая видеотехника там, где раньше был обувной магазин, и зал для занятий аэробикой над бывшей булочной, которая была здесь в дни его детства. Из дверей тогда доносился такой волшебный аромат свежевыпеченного теста и глазури, что, проходя мимо, он всякий раз сглатывал слюну. Он идет в гору к пересечению Поттер-авеню и Уилбер-стрит. Раньше там к бетонному столбу был прикреплен зеленый почтовый ящик. Теперь на его месте, прямо на тротуаре, стоит другой, гораздо более вместительный, со скругленным верхом, выкрашенный в синий цвет. Пожарный гидрант, раскрашенный в красные, белые и синие двухсотлетию независимости в 70-е, теперь покрыт слоем пронзительно-оранжевой краски, цвет спасательных жилетов, безрукавок, для бега трусцой и охотничьих курток, как будто странный туман все сильнее окутывает наш нынешний образ жизни, мешая нам ясно различать предметы. Он идет вверх по Уилбер-стрит, чувствуя, что крутой подъем отзывается в сердце кварталы в нижней части улицы застроены претенциозными особняками наподобие спрингеровского штукатурка кирпич шифер дома крепости с островверхьими выступами на крыше и многими акрами кровли иные из них разделены теперь на квартиры с отдельным входом в каждую ведет наружная деревянная лестница так что им позатностью тут больше не пахнет кролик минует проезд где в незапамятные времена стоял телефонный столб с привинченным к нему баскетбольным щитом И тут у него появляется уже знакомое ощущение, будто вся грудь у него заложена, а ребра жмут, как туго стянутые ленты. И он закидывает под язык нетростатину и ждет, глядя, как прохладные тени облаков бесшумно и быстро скользят по лесистому склону горы наверху, когда его отпустят, и он почувствует характерное пощипывание. Он-то надеялся, что сможет теперь обходиться меньшим количеством таблеток, но, наверное, должно пройти какое-то время, прежде чем проявится полезный эффект операции. Он продолжает двигаться дальше. Один, одинешенек, на крутом тротуаре, поднимаясь все выше и выше в тот квартал, где они с Дженнис поселились после свадьбы. Построенный одним махом еще в 30-е, ряд примыкающих друг к дружке домов лесенкой карабкается вверх по склону. Подобно пожарному гидранту, дома стали ярче, чем были когда-то, щеголяют самыми невероятными, прямо-таки сказочными цветами. Тут и бледно-фиолетовый, и лаймово-зелёный, и даже бирюзовый и алый. В дни горянной молодости ни один уважающий себя пенсильванский домовладелец ни за что не выкрасил бы своё жилище в какой-нибудь такой цвет. Жизнь тогда не только была масштабнее, но и строже. Цветовая гамма исчерпывалась синюшно-навозными оттенками стен, шерховатых на ощупь, оставляющих на пальцах краску, а под краской обмазанных битумом. В их бывший дом, седьмой от начала ряда под номером 447, когда-то вели стертые деревянные ступеньки, ныне замененные цементными, с вкраплениями непривычной формы, разноцветных осколков кафеля и с дорожкой зеленого коврового покрытия посередине. Наружную дверь, за которой находится вестибюль, кто-то покрасил. Утопленные панелью блестящие эмалью цвета охры, а выступающие над ними планки в темно-бордовой, так что получился двойной крест, прорисованный отчетливо и смело и дополнительно украшенный медным дверным молотком в виде головы лисицы. У фасада припаркованы комара и БМВ, окна украшены стеклярусовыми шторами и броскими репродукциями абстрактных картин. Да и весь ряд домов, считавшихся чуть ли не трущобами, здесь когда-то жили Гарри и Дженнис с двухгодовалым Нельсоном, и когда умерла здесь их же новорожденная дочка, теперь заметно прихорошился. Веселые денежки, япи, навели здесь лоск. Иметь тут квартиру стало престижно. Место высокое, обзор что надо. А тогда, 30 лет назад, глядя с четвертого этажа поверх черных тополевых крыш на респектабельные особняки и комфортабельные автомобили ниже по склону, Думалось только о том, что этот вид из окна наглядно, как под увеличительным стеклом, демонстрирует им их же собственную недовлетворенность жизнью, несостоятельность. Да, несостоятельность, которую он снова, многие годы спустя, переживает сейчас, когда полоса действительных и мнимых его удач и побед осталась в прошлом. Оказавшись здесь, он невольно вспоминает дешевые оконные рамы с сеткой, пропитанные ржавым запахом парового котла, вестибюли еще пластмассового клоуна, заброшенного кем-то из детей, в грязь под ступеньки. Ныне цементные, покрытые зеленой дорожкой из того же материала, что покрывают транспортные островки на территории их кондоминиума во Флориде. Когда-то этот ряд домов был последним по Уилбер-стрит. Улица заканчивалась посыпанной гравием площадок для машин, где можно было развернуться, а заброшенный гравийный карьер соединял их склон с другим, невидимым отсюда, поросшим косматыми зарослями. Сейчас же видно сразу два ряда домов, уже не очень новых, снаружи обитых вагонкой, а внутри разделенных на частные квартиры с непомерно высокими трубами и островерхими крышами, как на картинке в детской книжке, поднялись над прежней застройкой. Оконные рамы, двери и обшивка окрашены в светлые веселенькие тона. Декоративные посадки и махонькие газончики производят пока что довольно жалкое впечатление. Обрушившийся прошлой ночью ливень погнал по облысевшим безлесом участкам горы потоки красноватой глины, которые потекли густее и застывая вдоль новеньких поребриков, заползая и на проезжую часть, и на иссиня черный асфальт. Как нещадно мы все эксплуатируем так думает Гарри, имея в виду окружающий мир. Он поворачивает назад и идет вниз. Дойдя по поттер до Джозеф-стрит, он проходит немного вперед и, заглянув в минутку маркет, решает для преодоления нахлынувшей на него меланхолии купить пакет кукурузных чипсов за 99 центов. Вес нетто 177 грамм. Изготовлена Кинстоун Фуд productions Инкорпорейтед, Пенсильвания, 18042 США. Состав кукурузная мука, растительное масло, содержит одно или несколько из ниже перечисленных масел, арахисовое, хлопковое, кукурузное, частично гидрогенизированное, соевое. Соль. Звучит как будто неплохо. Жуем без перерыва, призывает его несколько помятый пакет цвета тыквы. Ему нравится солноватый кукурузный привкус и то, как каждый тоненький чипсик размером с квадратный дюйм толще, чем картофельный, но меньше, чем кукурузные испачки фритос и не такой жгучий, как приправленные красным перцем кукурузные треугольнички доритос, щекочет ему острыми краями язык и нёба, а затем с хрустом рассыпается на зубах. Есть же продукты, которые приятно взять в рот. Конфетки НИПС. И гуден плентис, жареный арахис, фасоль, но только приготовленные так, чтобы не разваливалась. Всё остальное – какая-то более или менее тошнотворная жвачка. Или вот ещё мясо – тренировка для зубов. Пока жуёшь и не думаешь, а как задумываешься, так и вовсе поперёк горла встанет. Отношение к еде у кролика с самого детства двойственное, Особенно если говорить о том, что ещё недавно бегала, прыгала, словом, жило, как ты и я. Доходит до того, что временами ему чудится привкус смертельного ужаса перед занесенным топором в ломтике индейки или курицы, довольного похрюкивания и барахтания в куске свинины, тупой монотонности коровьего существования в говядине, а в баранине чуть заметный запашок мочи, как от тельменного лица в больнице. Ее теперешний гемодиализ, их давняя ночь в тропической хижине, обмен телесными флюидами, но, как выяснилось, Наши тела ограничены в своих возможностях, и наша способность проникаться чужой судьбой и бедой тоже ограничена. А тут еще приплетается и Дженнис, и Рон, и дети, и охочий до да сплетен гостиной по всему округу Даймонд. Ну и что греха таить, у него тоже есть и свое личное внутреннее ограничение, неумение, а может инстинктивное нежелание любить иную материю, кроме его собственной. Но ведь и она... Она тоже всякий раз после ни с того ни с сего делалась вдруг недоброй к нему, как будто он вызывал у нее отвращение, когда она сама уже сполна утолила свой аппетит, и ее рот пропитан его кисломолочным запахом. Да, вкусила она от него мясо, а теперь вот ее саму изнутри пожирают ненасытные микроскопические обжоры. «Волчанка», — объясняла она ему, — «заболевание аутоиммунное». Организм сам себя разрушает, антитела набрасываются на свою собственную ткань, как будто организм сам себя возненавидел. Мысли отельме заставляют Гарри ощутить свою беспомощность, и в своей беспомощности он ожесточается сердцем. Кукурузные чипсы, которые он жует на ходу, оседают у него в желудке тяжелым узловатым комком, с сгустком кислоты. И все же он не может устоять перед искушением отправить в рот еще чипсик, еще раз почувствовать его неровно загнутые соленые краешки, его девственную хрупкость на языке, на зубах, среди истекающих слюной нежных мембран рта. Когда он возвращается к дому 89 под Джозеф-стрит, укрывающемуся за стеной липких, одетых в листву норвежских кленов, в пакете у него уже пусто. Не осталось ни крупицы соли, Не крошечки чипса, даже самой малюсенькой, такой, чтобы муравьишка мог унести, доставить своей откормленной рыжей муравьиной матке в ее лабиринт под тротуаром. Он обернул себя вокруг шести с четвертью унций чистейшей отравы, в артериях у него засор и затор, в глотке жирный масляный привкус. Как же он себе ненавистен до да сладострастия. Дженни скорпит над уроком, сидя за обеденным столом составляет списки слов для заучивания. Когда она поднимает голову, он видит застывший взгляд. Взгляд ученика, который усердно морщит и потирает лоб, и темную щель полуоткрытого рта. Ему притит видеть ее такой, наблюдать ее титанические усилия преодолеть собственную тупость. Длительная прогулка так его утомила, что он поднимается наверх, снимает, чтобы не помять брюки, и ложится на старухину кровать, Прямо поверх покрывала, прикрываясь одноклоскутным одеялом, сшитым руками амишей, одеялом, которое щекочет его ноздри воспоминанием о том, как пахло от мамаши Спрингер, когда конец ее был уже близок, застоявшимся запахом, непромытых как следует, труднодоступных уголков тела. Он внезапно пугается, что он так далеко от больницы, от антисептики, от коридоров, где каждое негромкое позвякивание исполнено заботой о нём нынешнем, таком больном. Должно быть, он уснул, потому что, когда он вновь открывает глаза, день за стеклом единственного в комнате окошка уже сменил свои тона. Веет холодноватой сумрачной тревогой. Дождь всё ближе. Тучи сливаются с кронами деревьев. Судя по доносящимся снизу звукам, пру и дети уже дома, в коридоре за дверью кто-то ходит. Вот так же много лет назад он лежал и слушал, как Мелани и Нельсон украдкой шныряют зад вперед по ночам. Но сейчас не ночь, еще только вечереет. Дети вернулись с занятий, и мать строго-настрого наказала им вести себя тихо. Дедушка спит. «Но разве удержишься, когда хочется протестующий крикнуть или издать ликующий вопль?» «Жизнь — это шум!» У кролика болит живот, он сам не помнит, почему. Стоит ему выйти в коридор, в туалет, как тут же они оба явятся к нему в гости. Бедные маленькие полусиротки. Четыре глаза, два зелёных и два карих, смотрят на него сбоку от кровати. Джудина личика вытянулась и посерьезнела за месяцы после Флориды. У нее будет характерная экстромовская сухопарость и затравленный взгляд, как у тех, что вечно спасается от погони. На ней сиреневое платье с белой плесированной отделкой. Неужели ему просто мерещится, что губы у девочки подкрашены? Неужели пру это позволяет? В том, что волосы ее искусственно подвиты, сомнений быть не может. Откуда бы взялась эта морковная волнистость? Внучка спрашивает его, дедушка, очень больно тебе было в больнице. Нет, Джуди, не очень. Больше всего у меня болела душа из-за того, что я вообще угодил в больнице. А тебе внутри все исправили, как надо? Да, конечно. Об этом можешь не беспокоиться. Врачи говорят, я стал как новенький. Почему тогда ты в кровати? Потому что бабушка стала готовиться к зачету, а я не хотел ей мешать. Она говорит, ты будешь у нас ночевать. Похоже на то. Устроим детский праздник с ночевкой. Когда тебя еще не было на свете, Джуди, мы с твоей бабушкой жили здесь много-много лет. Вместе с ее мамой, твоей прабабушкой. Ты помнишь ее? Девочка смотрит на него во все глаза, зеленые-призеленые, и заклена за окном. Немного помню. У нее были толстые ноги, и она носила толстые оранжевые чулки. Верно. И это все, что в ее детской памяти сохранилось от мамаши Спрингер? Считаешь, что ничего. Неужели так быстро мы уходим в небытие? Исчезаем, не оставляя следа. Мне ее чулки не нравились. Противные какие-то, добавляет Джуди, словно угадав, что ему хотелось бы услышать от нее еще что-то. И стараясь не обмануть его ожиданий. Это специальные эластичные чулки для людей с больными ногами, объясняет кролик. Еще она носила смешные очки, кругленькие такие, и она никогда их не снимала, а мне давала футляр поиграть. Я им щёлкала. Рой, заскучав от рассказов про какую-то тётеньку, которую он в глаза не видел, начинает говорить о чём-то своём. Его круглая рожица запрокидывается кверху, словно он силится проглотить застрявший кусок, а выгнутые дугой брови широко растопыривают его блестящие тёмные глаза. «Папа!» а «Папа попал?» «А может, он хочет сказать пропал?» Ему никак не удается облечь свои мысли в сколько-нибудь удобоваримую форму, и он начинает сначала с заветного слова «папа». Джуди, теряя терпение, сердит и толкает его. Он налетает на столбик кровати и заваливается между краем матраса и стенной панелью. «Не можешь говорить, так не командует она. «Папа уехал лечиться!» Малыш стукнулся головой, он таращит глазенки, словно ожидая от дедушки сигнала, что ему дальше делать. «Ай, Бобо!» — говорит за него Гарри и, усевшись повыше, спиной к старому коричневому изголовью, раскрывает руки навстречу ребенку. Рой кидается ему на грудь и тогда уже поднимает вой, жалуясь на Бобо. Гарри гладит его по волосам, тоненьким, липнущим к пальцам точно как волосы Дженнис накануне, когда она расплакалась, а он ее утешал. Удивительно, когда лежишь сам, беспомощный в постели, остальных так и тянет кинуться к тебе за сочувствием. Тебе, наконец, определили место, которое всех устраивает. Джуди напролом, сквозь обиженные подвывания Роя, продолжает разговор. «Дедуля, хочешь посмотреть со мной какой-нибудь фильм по Видику?» У меня есть дамба, потом звуки музыки и еще грязные танцы. В принципе, я бы не против посмотреть грязные танцы. Другие два я уже видел. Но разве тебе не нужно сесть за уроки?» Девочка улыбается. «Так и папа всегда говорит. Он никогда не хочет смотреть со мной видео». Она переводит взгляд на убаюканного, обласканного Роя и бесцеремонно тянет братишку за руку. «Пойдем, дурень. Не наваливайся ты, дедушке, на грудь, ему же больно». Они уходят. В какой-то момент, пока Джуди стояла возле кровати, перед ним тихим призраком возникло мимолетное видение покойной Джил. Как много знакомых у него среди покойников. Их число постоянно растет. Жизнь, словно детская игра лисица-воровка, в которую они играли первоклашками». Все выстраивались в одну сторону асфальтовой площадки, а лисица, тот, кто водил, выкрикивал «Лисица-воровка!», и все пускались бежать к другому краю площадки, а лисица догонял и выхватывал из толпы кого-то одного и тащил его в очерченный мелом круг в середине площадки, и в следующий раз две лисицы уже на пару охотились на тех, кто дружным галопом покрывал расстояние от одной безопасной зоны до другой, А потом двойка превращалась в четвёрку, четвёрка в восьмёрку, и пропорция менялась на противоположную. Последний непойманный оставался водить на следующий кон.